Я убедительно просил его отказаться от этих мыслей. Король Фридрих Вильгельм IV абсолютно не в состоянии согласиться на подобные предложения, если они будут ему переданы, то в отрицательном ответе не приходится сомневаться. В последнем случае возникла бы серьезная опасность нескромности, которая могла бы быть проявлена в личном общении монархов, или намека на то, перед какими соблазнами устоял король. Если бы другое немецкое правительство оказалось в состоянии сообщить в Париж о подобной нескромности, то этим были бы нарушены столь ценные для Пруссии хорошие отношения с Францией. Но это была бы уже не нескромность, это была бы измена, прерывал меня император с некоторой тревогой. «Вы увязли бы в трясине», — добавил я. Император нашел это выражение метким и образным и повторил его. Наш разговор кончился тем, что он поблагодарил меня за откровенность, а я обещал ему умолчать обо всем, что слышал от него. Часть вторая. В том же году я использовал каникулы в работе сейма, чтобы отправиться на охоту в Данию и Швецию. В Копенгагене я имел 6 августа аудиенцию короля Фридриха VII. Он принял меня в полной парадной форме, с каской на голове и занимал меня выспаренным описанием разных происшествий, пережитых им в сражениях и штурмах, которых он вовсе не участвовал. На мой осторожный вопрос, долго ли, по его мнению, просуществует Конституция, Вторая общая Конституция, 2 октября 1855 года. Он отвечал, что поклялся отцу, лежавшему на смертном одре, соблюдать ее. Он забыл при этом, что в год смерти его отца, в 1848 год, этой Конституции в памяти не было. Во время нашего разговора я заметил на стене соседней, залитой солнцем галереи тень женской фигуры. Оказалось, что король говорил не для меня, а для графини Даннер, об отношениях которые к его величеству я слышал странные анекдоты. Я имел тогда же случай беседовать со многими видными деятелями шлезвиг Гольштейна. Никто из них и слышать не хотел о том, чтобы их страна могла стать одним из маленьких немецких государств. Им приятнее чувствовать себя хоть чуточку европейцами в Копенгагене. В Швеции во время охоты 17 августа я наскочил на выступ скалы и сильно ушиб берцовую кость. К сожалению, я не обратил на этот ушиб должного внимания, так как спешил в Курляндию охотиться на лося. Возвращаясь из Копенгагена, я приехал 26 августа в Берлин и 3 сентября принял участие в Большом смотре, надев впервые белый мундир, только что введенный тогда для полка тяжелой кавалерии. Из Берлина я поехал в Курляндию. 8 июля король из Мариенбада отправился в Шенбрун на свидание с австрийским императором. На обратном пути он 13 июля прибыл с визитом к саксонскому королю в Пильниц, где в тот же день почувствовал недомогание. В бюллетенях придворных врачей это объяснялось поездкой в совершенную сильную жару. Отъезд из Пильницы был отложен на несколько дней. когда король 17 июля возвратился в сан суси окружающие главным образом эдвин монтефель заметили у него симптомы умственного переутомления причем монтефель всячески старался не допускать или прерывать беседы короля с другими лицами политические впечатления оставшиеся у короля от его пребывания у родных в шенбурне и пиилье подействовали на него удручающим образом а споры крайне утомили его во время строевого учения двадцать июля я ехал верхом подлик короля, беседуя с ним. Я заметил, что мысль ускользает от него, и оказался вынужден вмешаться в то, как он управлял лошадью. Состояние его ухудшилось после того, как, провожая 6 октября на вокзал Нижнеселесской железной дороги русского императора, отчаянного курильщика, он пробыл довольно долго в закрытом царском салон-вагоне в атмосфере табачного дыма, который не переносил точно так же, как и запаха сургуча.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 Наша важная акция, касающаяся государства и его главы, тем временем наполовину закончена. Она доставила мне множество забот, неприятных и незаслуженных обид. Недалее, как вчера, я получил от Герлыха очень раздраженное письмо. Он находит, что это почти равносильно тому, чтобы выкинуть суверенитет в окно. При всем желании я не могу с ним согласиться. Лично я представляю себе это дело так. У нас есть король, хотя и дееспособный, но не способный править государством.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 Король повелит тому, кто призван наследовать престол после того поступить так, как предписано в подобном случае Конституции страны. После этого вступит в действие постановление Конституции, именно в данном пункте изложенной правильно и в монархическом духе, и последует, хотя после заявления короля и излишне, однако не без оснований предписываемой Конституции голосования Лантага, впрочем, строго ограниченной ответом на вопрос, необходимо ли учреждение регенства.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 староватый на анекдоты придворный, нежели государственный деятель. Что же касается госпожи фон Узедом, то своей эксцентричностью она произведет во Франкфурте нежелательное впечатление и поставит нас в неловкое положение. Регент в ответ. Вот потому-то высокая одаренность Узедома и не может быть применена ни в каком ином месте, так как его жена при всяком дворе поставила бы нас в неловкое положение. Это действительно имело место не только при дворах, но даже и в снисходительном Франкфурте. Переоценивая свои дипломатические прерогативы, она причиняла неприятности частным лицам, причем дело доходило до публичного скандала. Но госпожа Узэдом была англичанкой по рождению и в силу низкого уровня немецкого самосознания пользовалась предварительно таким снисхождением, на какое не могла рассчитывать ни одна немецкая дама. Мои возражения регенту гласили примерно так. Значит, ошибка, что я не женился также на бестактной особе, иначе я имел бы одинаковые с графом Музедемом права на тот пост, с которым освоился. Реген. Я не понимаю, почему этот вас так огорчает. Место посланника в Петербурге всегда считалось высшим постом для прусского дипломата, и вы должны видеть знак высокого доверия в том, что я посылаю вас туда. В ответ я. Коль скоро является выражением доверия вашего королевского высочества, я должен, естественно, молчать. Но при той свободе выражать мои взгляды, которые ваше королевское высочество всегда предоставляли мне, я не могу не сказать, как я озабочен нашим внутренним положением и его влиянием на германский вопрос. узедом путаник, а не человек-дела. Инструкцию он будет получать из Берлина, если граф Шлиффен останется децернентом по германским делам. Инструкции будут хороши, но в их добросовестном выполнении узэдомом я не верю. Тем не менее узэдом был назначен во Франкфурт. Его последующее поведение в Турине и Флоренции показало, что мой отзыв о нем был справедлив. Он любил позировать там то, как стратег, то, как сорвиголова и завзятый заговорщик. Имел сношение с Гарибальди и Мадзини и не прочь был при случае пользоваться этим. Из пристрастия к подпольным связям он взял себе в личный секретарь человека, выдававшую себя за приверженца Мадзини, но оказавшуюся на деле австрийским шпиком. Узедовым давал ему читать документы доверил шифр, сам же отсутствовал по целым неделям и даже месяцам, и при этом оставлял бланки, которые секретари миссии заполняли своими донесениями. Таким образом, в Министерство иностранных дел поступали за его подписью донесения о переговорах, которые он якобы вел с итальянскими министрами. Между тем, как в указанное время, он этих господ и в глаза не видал. Но он был видным франкмасоном. Вот почему, когда я потребовал в феврале 1869 года отозвания то непригодного и сомнительной репутации чиновника, то натолкнулся на решительное сопротивление короля, который с почти религиозной верностью выполнял свои обязанности по отношению к братьям. Этого сопротивления не сломило даже мое на многие дни затянувшееся воздержание от служебной деятельности, что и привело меня к намерению просить об отставке». перечитывая теперь по прошествии двадцати с лишним лет документа относящиеся к этому эпизоду, я охвачен раскаянием, что, будучи вынужден выбирать тогда между моим пониманием государственного интереса и личной привязанностью к королю, я предпочел и должен был предпочесть первое. Мне становится совестно, когда я вспоминаю, как снисходительно король переносил мой служебный педантизм. Я должен был бы пожертвовать ради него и во внимание к его масонским убеждениям нашим представительством во Флоренции.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 испытывая которой автор записки не хочет, а при своем положении и не может сознаться. Я поступил очень плохо и постараюсь исправиться. Недопустимо, чтобы вы сожгли свои корабли. Вы не должны этого делать. Вы этим погубили бы себя во мнении страны, Европа стала бы смеяться. Побуждения, руководившие вами, не будут поняты. Все сказали бы, он отчаялся в возможности довести дело до конца и поэтому ушел. Я не хочу больше повторяться, разве только в выражении моей неизменной и верной привязанности. Ваш фон Роон. После того, как я взял назад прошение об отставке, я получил следующее письмо. Берлин, 26 февраля 1869 года. Когда, ошеломленный сообщением Вермана, я писал вам 22 числа коротенькую, но тем более настойчивую записку, чтобы отклонить вас от намерения, чревато пагубными последствиями. Я надеялся, что прежде чем прийти к окончательному решению, вы примете во внимание мои доводы. И я не ошибся. Спасибо, сердечное вам спасибо за то, что вы не обманули моих ожиданий. Что же касается главных причин, заставивших вас подумать один момент об отставке, то я вполне признаю их основательность. Но припомните, как настойчиво просил я вас при вашем возвращении к делам в декабре прошлого года облегчить себе по мере возможности свой труд, чтобы вам, это можно было предвидеть, не пришлось снова изнемогать под тяжестью множества дел. К сожалению, вы сочли, кажется, такое облегчение недостижимым, не сбросили с себя даже бремя Лауенбурга, и мои тогдашние опасения оправдались в такой степени, что в конце концов вы дошли до мрачных мыслей и намерений. Если, судя по вашим словам, возникли новые затруднения при разрешении ряда деловых вопросов, то, поверьте, я сожалею об этом более, чем кто-либо другой. Одно из таких затруднений связано с назначением Зульцера. Я со своей стороны давно уже выражал готовность содействовать его перемещению куда-нибудь, и не моя вина, если оно не состоялось, после того, как и сам Эленбург убедился ныне в желательности этого. Если дело у Зедема также доставило вам лишнюю работу, то и это не может быть приписано мне, так как представленная им свое оправдание записка которая, конечно, не могла быть продиктована мной, требовала разъяснений с вашей стороны. Если я не изъявил тотчас своего согласия на то, что вы мне предлагали, то, вероятно, вы были к этому подготовлены, видя, как я был изумлен, когда вы сообщили мне о шагах, уже предпринятых вами против Узэдема. Вы уведомили меня об этом в середине января, то есть всего через три месяца после того, как история с ла начала несколько утихать. так что я не мог еще изменить высказанного летом в письме к вам взгляды на пребывание у Зедома в Турине. Сделанные мне 13 февраля сообщения о ведении делу у Зедома, требовавшие, если не предание его дисциплинарному суду, то, по крайней мере, немедленно увольнения от должности, были оставлены мной несколько дней без движения, потому что до меня дошло сообщение, будто Кейдель с вашего ведома предложил у Зедому подать прошение об отставке. И все же я спрашивал вас уже 21 февраля, Следовательно, еще до получения ответа из Турина, как вы мыслите себе замещение этого дипломатического поста, показав тем самым, что согласен считать его вакантным? Несмотря на это, вы сделали 22-го сего месяца решительный шаг против Вермана, доводом, к чему должна была послужить Узидамиада. Другой повод вы хотите видеть в том, что, заслушав доклад государственного министерства касательно Франкфурта на майне, я не потребовал еще раз вашего доклада, прежде нежели установить свое мнение. так как ваш взгляд на дело и суждения министров были выражены как нельзя более ясно в представленном законопроекте и пояснительной записке к нему, и так как от меня требовали немедленной подписи для внесения законопроекта в палату, то повторный доклад казался мне не необходимым для установления моих взглядов и намерений. Если бы мне доложили об этом прежде, нежели в министерстве был выработан способ разрешения вопроса о Франкфурте-Намайне, совершенно отличный от моих прежних указаний. то путем обмена мыслей удалось бы найти выход при всем различии взглядов и избегнуть таким образом разногласий, отсутствие необходимого сотрудничества, переделок, словом всего того, на что вы совершенно справедливо сетуете. Я целиком подписываюсь под всем, что вы в связи с этим говорите о трудности сохранить бесперебойный ход конституционной государственной машины и так далее. Не могу я только согласиться с высказанным вами мнением, будто вам и другим советникам короля не достает моего столь необходимого доверия. Вы сами говорите, что это первое разногласие, возникшее между нами с 1862 года. Неужели оно доказывает, что я перестал доверять моим правительственным органам? Никто более меня не ценит того счастья, что за все шесть лет пережитого нами тревожного времени между нами ни разу не возникло разногласий. Но мы этим избалованы, потому что настоящий момент вызвал нас больше, чем следовало потрясения. Может ли монарх оказывать своему премьеру более доверие, нежели оказываю я тем, что обращаюсь к вам в столь различных случаях? И, наконец, сейчас частными письмами по самым злободневным вопросам с целью убедить вас, что я ничего не предпринимаю за вашей спиной. Когда я послал вам для прочтения письмо генерала Монтефеля относительно мемельского дела, заключавшее в себе, по-моему, кое-что новое, Татлебин, о чем я желал знать ваше мнение, Когда я сообщил вам письмо генерала фон Бойна, а также газетные вырезки с замечанием, что эти документы дословно повторяют то, о чем я неизменно говорю повсюду официально уже много лет, то я имел все основания считать, что большего доверия оказать уже невозможно. Вы и сами, конечно, не потребуете, чтобы я оставался глух к тем, кто доверчиво обращается ко мне в некоторых важных случаях. Останавливаясь здесь лишь на тех пунктах вашего письма, в которых вы перечисляете причины, вызвавшие ваше теперешнее настроение, и обходя молчанием другие. Я хочу вернуться напоследок к вашему собственному признанию, что наше теперешнее настроение надо считать болезненным. Вы чувствуете себя усталым, переутомленным, вы жаждете покоя. Я понимаю это как нельзя лучше, ибо тоже испытываю я, но могу ли я, имею ли я право вследствие этого уйти с моего поста? Точно так же, как я, и вы не вправе сделать это.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 освободиться от заседаний государственного министерства, когда на них обсуждаются рядовые дела. У вас такой верный помощник в лице Дельбрюка, что он мог бы избавить вас от многого. Ограничьте ваши доклады у меня самым существенным и так далее. Но главное, никогда не сомневайтесь в моем неизменном доверии и моей неисчерпаемой благодарности. Ваш Вильгельм. Узедов был отчислен в резерв.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 Но когда я подумаю о Шверине, то ту и тут мной овладевает беспокойство. Он храбрый и честен, и будь он солдатом, пал бы на поле брани, как его предок под Прагой. Но ему не рассудительности. Вглядитесь, ваше королевское высочество, в его профиль. Выступы над надбровных дуг свидетельствуют об остроте суждений. Французы таких людей называют непосредственными. Но у него отсутствует лоб, где, по словам френологов, заключена рассудительность.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 а я оставил его охваченное чувством неизменной преданности к нему и еще большего презрения к тем карьеристам, которые в ту пору при поддержке принцессы оказывали на него большое влияние. Ее высочество на первых порах могла считать себя основательницей и покровительницей Министерства Новой Эры. Впрочем, и во время существования этого кабинета ее влияние недолго оставалось решающим и вскоре приобрело характер протежирования тем министрам, которые были неудобны высшему государственному руководству. Пожалуй, больше всего ее покровительством пользовался граф Шверин, находившийся под влиянием Винтера, впоследствии Данцикского обербюргермейстера и других чиновников из либерального лагеря. Будучи министром, он довел свою независимость от регента до такой степени, что на письменные приказания его высочества возражал письменно, что они не контрассигнованы. Когда министерство вынудило однажды регента подписать какую-то бумагу против ее желания, Он сделал совершенно неразборчивую подпись и вдобавок раздавил на ней перо. Граф Шверин приказал вторично переписать документ начисто и настоял на том, чтобы подпись была сделана четко. Тогда регент подписался, как обычно, но смял бумагу в комок и кинул ее в угол. Бумагу подняли, разгладили и приобщили к делам. На моем прошении об отставке, поданном в 1877 году, также видны были следы того, что его величество смял ее в комок прежде нежели ответить на него. Часть пятая. 29 января 1859 года я был назначен посланником в Петербург, но выехал из Франкфурта только 6 марта и до 23 марта пробыл в Берлине. За это время я имел случай узнать на практике, как расходуется австрийский секретный фонд, о чем ранее я знал только из упоминаний в прессе. Банкер левинштейн который много лет, исполняя секретные поручения моих начальников, был в сношениях с руководителями иностранной политики в Париже и в Вене, и лично императором Наполеоном, прислал мне утром в самый день моего отъезда следующее письмо. «В настоящем позволяю себе почтительнейше пожелать вашему происходительству счастливого пути и успешного выполнения возложенной на вас миссии». надежде, что мы будем скоро иметь удовольствие приветствовать вас здесь, так как в своем отечестве вы, несомненно, способны проявить себя более полезным образом, нежели вдали от него. В наше время нужны люди, нужна энергия, в этом здесь убедятся, быть может, слишком поздно. Но события в наше время идут стремительно, и мир, на мой взгляд, едва ли долго продлится, как бы ни старались что-то склеить на несколько месяцев. Я совершил сегодня маленькую операцию, которая принесет, надеюсь, хорошие плоды. Позднее я буду иметь честь сообщить вам о них. В Вене очень встревожены вашим назначением в Петербург, так как считают вас своим принципиальным противником. Было бы очень хорошо наладить там отношения, и рано или поздно мы найдем общий язык с этими державами. Если бы ваше превосходительство, хотя бы в нескольких строках и притом по вашему усмотрению, сообщили мне, что вы лично не предубеждены против Австрии, то это принесло бы неизмеримую пользу. Господин фон Монтефель всегда говорит, что я отличаюсь упорством при осуществлении той или иной идеи и не успокаиваюсь, пока не достигаю цели, но при этом добавляю, что я не жаден ни на почести, ни на деньги. Я горжусь тем, что до сих пор, слава богу, никто не понес убытка от отношений со мной». На время вашего отсутствия я с радостью предлагаю вам свои услуги для устройства ваших дел здесь или в любом другом месте. Вряд ли кто-нибудь стал бы служить вам более честно и бескорыстно. С совершенным почтением честь имею быть вашему превосходительству покорнейшим слугой. Левинштейн, Берлин, 350. Я оставил письмо без ответа, но сам господин Левинштейн посетил меня в тот же день перед самым моим отъездом на вокзал. Hotel Royal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 если отношения между Россией и Австрией будут благожелательные. Мне очень хотелось иметь в руках документ, удостоверяющий сделанное мне предложение, чтобы наглядно доказать регенту, как основательно было мое недоверие к политике графа Буоля. Поэтому я заявил Левенштейну, что в столь щекотливом деле мне необходимо иметь более верную гарантию, нежели его словесные заявление, подкрепленное несколькими строками, написанными рукой графа Буоля, которого он оставил при себе.